Глава сороковая День никогда не думал, что дойдет до того, чтобы разбираться в средствах по уходу за собой. Но уже через неделю наемник понял, что лучшие маски — корейские, а пластические операции — не такая уж дичь. Разница в возрасте с истинной малышкой его пугала, тесть страшил. Но не существует преград на пути настоящей любви так думал наемник ровно до дня УЗИ. «Тень!» разнесся над территорией стаи басовитый Димин призыв. Наемник тут как тут, под окнами кабинета Альбины. «Иди сюда!» — радостно позвал глава иных. «Радостно?» — Тень не поверил. Взлетел по лестнице, встал перед дверью с неспокойным сердцем. Чтобы Дима и радостно позвал во время проведения УЗИ у Веры. Тихо отворил дверь и сразу уставился в монитор. Сердце заколотилось в груди. «Смотри», «Смотри — города показал Дима на экран. «Там было что-то совершенно неразборчивое». «И что это? Что-то серьезное? Тень уже испугался, что какие-то отклонения... Но уж слишком все довольно выглядели. Еще как серьезное, Серьезней некуда. Мужское достоинство. Тень сполз по стеночке. Узи показывает мальчика тень в шоке. В тот же день наемник выкинул все маски и впал в глубокое уныние. Квери по-прежнему так же странно тянуло, но мальчик в животе наводил на странные мысли. Неужели? Да нет, не может быть. Через неделю мучения тень не выдержал и ворвался к Альбине с просьбой. «Проведи мне диализ». «Что?» «Пусть моя кровь очистится, обновится». «Не говори чушь. Это дело жизни и смерти, Альбина». «Жизни и смерти!» — сделал страшные глаза тень, и врач поддалась сомнениям. «Зря ты это!» «Альбина!» «Но!» «Альбина!» «Эх!» «Мун, но что показала УЗИ? Кто у вас будет?» Дима с улыбкой встретил друга после консультации пары у Альбины. Глава Иных закупил все новейшее оборудование для ведения беременности и родов, реанимации новорожденных и ожидал появления наследника во всеоружии. Когда узнал, что Мун и Санни недовольны своим врачом, предложил приехать к гибридам, и те с радостью согласились. Вере было интересно поговорить с Санни, а Дима уже соскучился по Муну. «Девочка. До этого пряталась, а сейчас показалась сразу. Представляешь?» «Поздравляю!» — от души порадовался Дима. «А еще глава иных радовался, что у него сын, а не дочь. Дочь, это же столько нервов, столько женихов отгонять!» Две пары проболтали до утра, пока он не поставил в тупик Диму вопросом. «Слушай, — «А свадьба когда?» И тут гибрид сел в лужу. У гибридов еще не сформировался свадебный обряд, а истинность приравнивалась к неразрушимому браку. Дима совсем забыл, что Вере с ее человеческим восприятием наверное, безумно хотелось свадьбу, ведь ее собственную с Лешей отменили. Вера... Не нашёлся, что сказать Дима, судорожно подбирая правильные слова, чувствуя себя хуже сапёра, шагающего по минному полю. «Я не хочу свадьбу. Я уже однажды примерила белое платье. Больше не хочу», — улыбнулась девушка, глядя в глаза любимого. Глава иных почувствовал, как его отпускает. «А тебе повезло», — заметил Мун. Эх, а я-то думал на свадебке погулять. Честь рождения детей погуляем, — нашелся Дима. Думал, что сказал радость, но тут же получил два женских укоризненных взгляда. «Похоже, я закапываюсь», — подвел итог глава иных и понимающе переглянулся с Муном. «А ты знаешь, что сегодняшнего дня у лис новый глава?» «Нет», — удивился Мун. «Кто?» «Макс, тот лис, что сражался тогда со мной, бок о бок». «Вот и хорошо. Хотя, честно говоря, с трудом представляю себе боевых лис». «А зря», — вдруг заметила Вера. «Макс был хорош, а как?» Тут девушка осеклась, наткнувшись на взгляд своего мужчины, который словно спрашивал. «Я правильно услышал». «Ты сейчас нахваливала при мне другого мужика?» Ситуацию спас прощальный крик тени с улицы. «Всем пока! Я в монастырь!» Похоже, очистка крови не помогла. Правда, через неделю наемник снова орал под окнами. «Косулю заказывали?» «Нет, а я принес!» Не выдержала душа разлуки. Но не смог он, не смог!» День родов настал раньше обычного человеческого срока, на три месяца. На территории иных раздался громкий, по-настоящему директорский крик малыша. «Альфа! Это Альфа родился!» — поняли сразу все. И поздравления хаотично посыпались по клану иных, как конфетти. яркие немного плоские и однообразные, но создающие атмосферу праздника. А вот сам папаша после шести часов схваток веры чувствовал себя, как будто сам родил. По крайней мере, искренне так считал. Мокрый от нервов, потому что правильно дышал на всем протяжении поток вместе с любимой. Глава иных взял наследника на руки, и лицо гибрида изменилось. На нем отразилась такая нежность, что у Веры защемило сердце. «Он такой крошечный, но словно целый мир», — хрипло выдохнул Дима с любовью, посмотрев на Веру. «Спасибо, любимая». Тень, стоявший под окнами, понуро сполз по стене и закрыл глаза. Он тоже был мокрым от нервов, только у него... Не было в руках целого мира. А, -а, -а, а Вдруг закричала Вера, перепугав всех. Что такое? Гибрид передал ребенка врачу. Еще ребенок! Тень подпрыгнул под окнами. Он знал, знал! Пять минут и раздается еле слышный писк. Едва-едва, какая маленькая! Если парень доношенный, то она нет. Ей и есть шесть месяцев. «Боже!» — удивлялась Альбина. «Срочно, кювес!» «Что? Что случилось?» «Это человеческая девочка, и ей еще рано было рождаться. Хорошо, что легкие раскрылись, так как вкололи на всякий случай препарат, но она несколько месяцев проведет в кювезе» под строгим наблюдением набирая вес. Ей будет нужен постоянный присмотр. «Я!» Тень запрыгнул в палату прямо через окно. «Я!» Дима молниеносно закрыл Веру ширмой, повернулся к нему и одарил будущего зятя линчующим взглядом. «Только через мой труп!» «Да хоть что!» Наемник был согласен на все. «Так!» Гаркнула Альбина. «Так я и знала, что влезешь. На халаты шапочку, и бахилы надень. Перчатки не забудь. И не ори. Как раз помощь с малышкой нужна. Нужно телесное тепло». «Так я отец», — возмутился Дима. «А истинный он?» Спросила Альбина, уже научившаяся разбираться во всех этих звериных тонкостях не хуже любого оборотня. «Лучше к нему. малышки так спокойней». «А к матери?» — раздался голос Веры. «А тебе еще послед рожать? Пусть эти двое разберутся». Кислород я подключила. У кого будет меньше орать, того и тапки. Оказалось, что не орет она только на голой груди тени. Не орет и так по-хитрому улыбается. Настоящая маленькая плутовка, хоть и без капли оборотня. Похоже, гены Алексея нашли себе выход, а маленький Альфа надежно прикрывал свою сестричку. Конечно, не без участия врача и мамы, а то все эти зидьковско-тестевские отношения, чем короче, тем лучше. Меньше знаешь, меньше травм.